Находясь под впечатлением от опасного пикирования, товарищи помалкивали. Им стало не до радостного пения. Они настороженно наблюдали за каждым действием летчика. А тот, перед тем, как продолжить изучение управления самолетом, решил определиться с курсом дальнейшего полета. С немецкого военного аэродрома Густав Антон взлетел на запад с курсом 250 градусов. Сразу после набора высоты Девитаев довернул на север, чтобы не заходить на территорию Германии располагающуюся к северу-западу от острова Узедом. Возможно, там находились зенитные батареи, а рисковать советский летчик не хотел. «Нет, над суши нельзя, перехватит, Заметят сообщат, и нас перехватит. Не для того мы столько страдали», — повторял он, удерживая выбранный курс. Некоторое время стабилизированный полет проходил мимо береговой черты самых северных немецких островов. Слева по борту проплывали крохотные селения, Зелен, заснец, Аломе. Наконец, германские земли остались позади, а вокруг, насколько хватало видимости, раскинулось холодное Балтийское море. Настало пора решать, в какую сторону крутить штурвал.